Ничего личного, кроме обезьяны. Заметили, какой удивительный парадокс? слово Словосочетание «ничего личного» стало едва ли не определяющим в наше время тотального индивидуализма. Казалось бы, как раз у индивидуума все должно быть личным, собственным, частным, не так ли? Но это лишь на первый взгляд парадоксально. Тихий, тихий. с усталым скепсисом, произносимый лозунг «ничего личного» – это всего лишь способ снять с себя ответственность за все, что тебя окружает. «Ничего личного» – это больше, чем просто два слова, это новейшая философия. Недавно должен был ехать в одну европейскую страну. Сначала настойчиво приглашали, потом неожиданно раздумали. Организатор написал подробное письмо, где снисходительно сетовал – что я имею привычку высказываться от имени всего народа. Это ужасно оскорбило европейца. «Нам такие люди в гостях нежелательны», — таков был пафос письма. «Кто вам сказал, что есть какие-то народы?» — вопрошал он. «Рискую вас огорчить, но все мы произошли от Адама и Евы или от одной и той же обезьяны. В итоге они...» Не поверите, напрочь отказали мне в посещении их политкорректной страны. А вот у вас есть фотография мамы на стене, подумал я. Выцветшая бумага и, по сути, больше ничего. Я вот вырезал из журнала, взгляните, женщину в цвете, ничем не хуже вашей матери, даже мне кажется лучше. Давайте ее поместим за стекло, повесим на стену. Какая, в конце концов, разница? Они же произошли от одной обезьяны. Или, быть может, ваша мама имела в предках какую-то особенную обезьяну? Вы знаете, к чему могут привести подобные рассуждения? Даже не начинайте. Ничего личного слышите? Или, быть может, есть некий язык, на котором вы произнесли первое свое слово? На том же языке произнес первое слово ваш отец, ваш дед и ваш прадед, и вы уже... Половину земного пути носите в себе первое выученное наизусть четверостишее про хаты в ризах образа. Не вытравишь теперь никакой кислотой эти строки. Слушайте, оставьте эту речь. Выучите язык какого-нибудь крайне северного или крайне южного народа. Он ничем не хуже вашего, на котором писал, к примеру, Лев Толстой. Или вы хотите сказать, что ваш Толстой, выше литераторов крайне северного народа, и народа крайне южного, или вы, черт возьми, думаете, что у Толстого была в предках какая-то особенная обезьяна? Знаете, к чему могут привести подобное рассуждение Даже не начинайте. Ничего личного, ясно? А может быть, у вас есть свой бог, в которого вы поверили, которого призываете, которому молитесь? Этого бога придумали те же самые обезьяны, что и всех остальных богов, Люди, которые предпочли смерть, но не расставались с маленьким нательным крестиком, нелепые глупцы. Ничего личного, мой друг, мы ведь знаем, к чему приводит религиозная мракобесия. А что вы прицепились к этой рябине у окна? Та же самая древесина, что и у всех остальных пальм. Ваши дети более чем наполовину состоят из воды, как и все люди на свете. Ваших детей даже... Не обязательно менять на других детей. Вы вполне можете сменять свое чадо на 40 литров лимонада. Все вода, все течет. Ваша почва ничем не отличается от почвы на другой стороне глобуса, так что напрасно вы топчитесь на кладбище у ваших родовых могил. С тем же успехом вы можете постоять на бесплатной парковке. И если парковку установят прямо на месте вашего кладбища, тоже не беда. Ничего нет. Мы все произошли от одной и той же обезьяны. «А вот у вас еще есть ноготь на пальце», — думал я мстительно. «Кто вам сказал, что это ваш личный ноготь?» «Обычная роговица, нервных клеток не имеет. Можно его вырвать, заменить на другой ноготь. Ну, давайте уже вашу руку». «Скажете, не надо, это ваш личный ноготь. Скажете, больно?» Ну так вот и нам больно. Оставьте нас в покое с нашими богами, с нашим языком, с нашей гордостью и нашей горечью. Ничего личного – это конечная стадия цивилизации, когда человек, лишенный родства, веры и географии, берет свою обезьяну под руки и удаляется в личную джунгли. Совет вам да любовь. Мы остаемся здесь, в личном пространстве». Я думал, это вы собственники, это вы частники. На самом деле вы нас обманули, собственники — это мы. Это у вас ничего личного, только работа. А у нас тут все личное. Папка с мамкой, детка с бабкой, репка с жучкой, капитанская дочка, рябинка, березка, осинка, калинка-малинка. О, великий и могучий русский язык, война и мир, жизнь и судьба, преступление и наказание, последний поклон. Пойду, спою свою личную песню своему личному ребенку на личном наречии, каждое слово которого давно стало моим существом. Приходите в гости, вам тоже спою. Приносите с собой своих песен из своих земель. Будет всем нам личная радость и общее веселье. Конец книги. Июнь 2017 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читал Кирилл Петров.